Глава 7. Крысы загодя чуют беду и спешат убраться из того места. Там же. На завтра чуть свет молец заявился на хутор. Обычно опросители мялись перед воротами, пока Сурокса соизволит подняться, откушать и обойти хозяйство. Но священнослужитель так настырно долбил в них костлявым кулаком и грозил Цике завязать узлом дорогу, с помощью богини, разумеется, а не каких-то там путников, чтобы батрак струхнул и впустил. Жар, завидев гостя, все бросил и вылетел из сеней, как застигнутый в них поросенок. — Чего это с ним? — изумленно спросила Феся, ужжавшийся над тарелкой рыски. Но тут молец переступил порог, и началось. — Богохульники, сквернавцы! Гремел он, не поздоровавшись, пригрели у себя крысиную порчу. Пока Рыска жила в Веске, Молец относился к девочке по-доброму, с сочувствием. Даже Калая совестил, в свое время не дав взять грех на душу. Мол, от кого бы дитя не зачато, а все одно святое Хольгина творение. Тем более девочка, а к ним богиня благоволит. видунов же Молец терпеть не мог. Не так, конечно, как путников, но окурить их сжженное сокой и заставить недельку отстаивать на коленях в молельне не помешало бы а то повадились, богине через плечо заглядывать, эдак скоро под одеяло залезут. Молец не кстати вспомнил пышные Хольгены формы и поспешно провел ладонью по лицу, смахивая грех. Вы глаз-то без стыжих не отводите, на всем хуторе сия вина лежит, в молельне неделями не показываетесь, вместо богини к девчонке сопливой за советами бегаете, вот она и распустилась, напрочь стыд потеряла.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 конец примечания. Если б жаловаться на детей пришел голова, все обернулось иначе. Но молец больше напирал на глумление над верой, чем над стогом, и это вывело сурка из себя. «Ты, сморчок в рясе, рявкнул он, кончай мне тут горчицу на теме сыпать. Неизвестно еще, кто богиня больше люб, ведуны, коих она даром наделила, либо ты со своим чадом молельным. Лучше б дождь у нее вовремя выпросил Богиня сама решает, кому дождей не спосылать. Уже не столь уверенно? Сурок был вдвое шире его в плечах. Вякнул молец. «Значит, не заслужили вы ее милостей, грешники?» «Ах, я грешник?» Быком выдохнул хуторчанин. У мальца аж остатки волос на теме не зашевелились. «А кто тебе весной два сребра на новое крыльцо давал?» Кто статую Хольгин в городе заказывал, когда прошлый на тебя день и ночь глядючи пополам треснул? Деньгами не купить дома посмертного, совсем уж тоненько заблажил молец, пятясь к двери. — Тогда больше не буду и тратиться, — наступая рыкнул хуторчанин, и мольца вынесла из дому резвее, чем жара. Батраки, не скрывая ухмылок, глядели, как «Хольга-поклонник»,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 Вид у мальчишки был встрепанный и виноватый. При каждом шаге он морщился и тянулся потрогать зад. Всыпали ему щедро с оттяжкой, не скоро еще присядет. Рызка сделал вид, что ничего не замечает. Хлюпать носом тоже перестала затаилась Жар помялся у стола, повздыхал. «А давай просто из мешка в мешок пересыплем, а сверху перебранный пару горстей», — предложил он. «Все равно...»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 требовалось ей же день сто поклонов себе положить, а то черей нашлет. Что жонка покривилась, но сдалась. Только цыка ухмыльнулся и скабрезно уточнил, каким именно перстом-то. Однако лгунишка, добившись своего, мигом высушил крысье слезы и умчался. Чтобы дети не промахнулись мимо молельни, с ними отрядили детка. Проникнувшись важностью задания, они долго готовились, одет выполаскивал бороду в колоде, заставив жара тоже хорошенько умыться и пригладить волосы. Феся сама переплела рыски-косички, понизу украсив их кисточками рябины. В последний момент на кухню заглянул сурок, отсчитал пять жертвенных медик, для порядка ругаясь на глупых детей, введших его в убыток,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 Так привичал кобель, повысил дед голос, что я за ним как-то раз через всю веску с лопатой гнался, однако шубек с божьей помощью. Платье было выцветшее, но еще крепкое, и на рыске сидело ладно. — Хороша обновка, хорошая и девка, — пошутил чернобородый батрак. — А когда на груди затрещит, еще лучше будет. Девочка смутилась, потупилась. Дома, после подобного нагоняя,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 сам молец, беседующий с головой вески, несколько богомольных старук, до играющих в чибиса мальчишек. Ох и молодежь пошла, ни стыда, ни совести. Вон в наше-то время приветственным хором грянули бабки. Мальчишки бросили игру, разбежались в стороны и принялись корчить хуторским обидные рожи. Голова напустил на себя грозный вид, молец насупился. Сток выглядел вполне пристойно, хоть и уменьшился почти вдвое. Вещание, днем спорившее до хрипоты, кто будет убирать это безобразие, за ночь совершенно бескорыстно раскрали валяющиеся ошметки. Голова, тоже не удержавшийся от соблазна и самолично уволокший в дерюшке несколько охапок, решил, что оно так, пожалуй, и лучше. Сборщик налогов скорее поверит в неурожай. Но Сурковый деньги, конечно, взял отвесил детям по затрещине и десятку гневных словец, счел ущерб возмещенным и уступил место мольцу. Жар вылез вперед, глядя на него с собачьим обожанием, и спляшу и гавкну только косточку кинь. А этому тут чего надо, удивился священник. За минувшие сутки он поуспокоился и решил, что ссориться с сурком не стоит, тем более зима на носу не помешало бы кровлю переложить, а то в сильный дождь аж с балок каплет. — Говорит, Хольга снилась, — проворчал дедок, пряча ухмылку. Молец вздрогнул. — И в каком виде? Чего хотела? — Совестила. Каяться звала, без запинки отбарабанил мальчишка. — Ой, прости, батюшка, грешен. Священник с нервным смешком потрепал жара по голове. — Заходи уж, сорванец. — И ты, — Молец недружелюбно покосился на рыску, — тоже. — Берите там по светцу, зажигайте от лучины. Чашу для пожертвований, стоявшую на той же полочке, молящимся полагалось заметить без напоминаний. — Дай-ка им мне одну коптилочку, с кряхтением полез за пазуху, дедок, помяну свою старуху. На крышу молельни опустился взъерошенный вороненок. Загреб когтями поплесневелой скользкой черепице, пытаясь удержаться на скате. «Кыш!» — махнул на него молец широким рукавом. «И так уж весь виноград обклевали проглоты!» Вороненок трепыхнул крыльями, но так и не взлетел, видать, сильно устал с непривычки. «А я тебе еще весной говорил, надо пугало на крышу присобачить!» — упрекнул голова мольца отщипывая с обвивающей молельню лозы чудом уцелевшую ягодку. «На Хольгина святилище?» «Так можно красивое сделать, но с почтением!»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 Даже проходящий мимо кузнец остановился, прислушался. «Зайдешь, как миленькая!» Путь ничья озлился молец, хватая девочку за руку. Вороненок испуганно забил крыльями и начал карабкаться выше, к более удобному насесту, шпилю с тремя поперечинами. — Это Сашей в тебе противится. В Хольгин дом недопущенный. Вот и оставь его за порогом. — Нет. Рызка поджала ноги, а когда-то и это не помогло. Священник неумолимо поволок худенькую девочку за собой, без раздумий впилась в его руку зубами. На молельню спланировали еще две вороны, видать родители птенца. Он тут же припал к черепице, раздявил клюв и начал визгливо что-то клянчить. Мамаша сердито тюкнула его в маковку и и в это время снизу раздался оскорбленный вопль Мольца. Перепуганные вороны взлетели все три. Черепичный осколок высокими скачками измерил крышу и упал у ног жара. «Глядите, люди добрые!» — заголосил Молец, потрясая рукой. Не окровавленный, но с глубоким синюшным оттиском. «Вот вам ваши путники, вот вам ваши ведуны, вот кого Хольга привичает а кого отталкивает» будете им поклоняться, и вас от молель не отлучит». Крики далеко разносились повестки, созывая народ. Рыска сидела на чугунно-холодной земле и никак не могла понять, это снится ей в кошмарном сне или происходит заправду. Возмущенные, испуганные и угрожающие голоса слились в чудовищный вой, кто-то подхватил ее под мышки,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 В желтой трухлявой щепе лениво избивались древоточцы. Медьки из опрокинутой чаши раскатились по всему полу. Чудом уцелевшая статуя Хольги брезгливо глядела на лежащее у ее ног подношение. И вправду гнилье совсем пролепетал голова за рыскиной спиной. Молец уже три года нудил, что крыша-то где на одних молитвах держится, до первого урагана. А тут и урагана не понадобилось. Вороны по крыше пробежались. Заголосили бабки, сообразив, что было бы, зайдя они в молельню пятью щепками раньше. Так кого тут Хольга привечает, ехидно уточнил у мольца дедок. Пожалуй, единственный, кто разве что моргнул, до да носом шмыгнул. Что ему какая-то балка? Он падение главной башни ежига видел. Молец не ответил, он обходил постамент, стеная и заламывая руки.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 раскололась опал Пошли, заторопился дедок, подпихивая детей в спины, а то и впрямь все грибы до нас соберут. Так это что получается, растерянно сказала Рыска. Мне теперь не Хольге, а сашую молиться надо. Если это он в виду нам потакает, как молец кричал. Типунтия на язык любовно протянул дедок, глядя на обнаруженный у пенька боровик. «Куда дергать? Сейчас ножик достану». Старик кряхтя опустился на колени и осторожно, придерживая гриб под бархатистую шляпку, скосил под корешок. Рызка подставила подол. Хуторяне так торопились убраться из вески, что забыли одолжить у кого-нибудь лукошка. саши тебя и без молитвы в покое не оставит», — продолжил дедок, заравнивая мух. «Ему, стервицу только лазейку оставь»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 больше врагов положить, а после, само собой, Хольгу поминали, чтоб исцелила, либо легкую дорогу к дому дала. «А савряне, чьим именем сражались?» — встрял любопытный мальчишка. до того же Сашия, чтоб ему погрустнел дедок. Вера-то у нас одна. Выходит, он сам против себя воюет?» Рызка чуть не выпустила край подола. опять в нем пока не было, —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 когда старый царь помер и сыновья за венец разругались спорили спорили так власти не поделили пришлось царство делить вот и получились саврия с ринтаром и река рыбка промеж ними хотели и ее межой располовить да плуг не взял с непонятным рыски злорадством закончил старик девочка зябко переступила обутыми в лапте но уже мокрыми ногами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 Переволновалась, наверное, — по-своему истолковал дедок. Чай не каждый день, крыши у Малелин падают. — А почему мы оттуда так быстро удрали? — спросил Жар. — Чтобы молиться, опять ругаться не начал. Старик поморщился. Не удрали, а ушли. Чтоб в Хольге глаза не мозолить. Моя старуха бывала тоже, как сказанет что-нибудь, и деру с того места. Ведуны же, как кошки, мелькнут через дорогу, беду обозначит и словно ни при чем.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 Подписано в сорок девятый день осени, оглашено в пятьдесят второй. Гонец откашлялся и уже нормальным добродушным боском уточнил. Все слышали? Затягивайте пояса, мужики. Год крысы. Голова сплюнул, зло растер. Да мы уже сами догадались, процедил он, глядя мимо гонца на просевшую крышу молельни.